110. -е. Вся эта история с вами началась, потому что она снова заболела, не скрывая пренебрежения, выпалила гало Я допил виски, и он ожогом протек в горло. «Это как?» — пробормотал я. «Она сердито уставилась на меня?» «Я же говорю, Александра — девица харизматичная, воспитывали ее изобретательно, в гребне она жила одиноко, болела». Она затруднялась различать выдуманные истории и реальную жизнь. Когда ей было десять, Астрид совершила ошибку. Забавы ради пригласила колдуна с Гаити, прожил в доме четыре месяца. Астрид не имела в виду устроить у Александра в голове взрыв. Все равно, что пробежаться по берегу, где тихонько гнездятся себе фламинго. все вдруг кишит, верещит, буйствует... Сплошь розовые перья, все вопит, крылья хлопают. Александра поверила. Вуду, колдовство. гало покачала головой. Я у себя в спальне нашла ее заклятие. Александра уверяла, что это защита от зла. Говорила, мол, зло её отметило. Это дьявол так подстроил, чтобы она заболела. Сердце разрывалось. И это бред. Она до смерти боялась физически приближаться к тем, кого любила. Считала, что может им навредить. Утверждала, что внутри у нее растет темнота, потому что, я уж и не знаю, как сказать-то, потому что ее душой постепенно завладевает дьявол, и поэтому она опасна, смертоносна. Абсурд, разумеется. Голов вздохнула. Полгода назад, когда выяснилось, что она опять больна, психика ее пошатнулась. Временами она не понимала, где находится и кто она. Ее вины тут, естественно, нет. Она же с детства только и делала, что со смертью играла в гляделки. Она четко заявила, что на больничную койку больше не хочет. Никаких трубок, мониторов, слабости от морфия. А Астрид смириться не желала. Насильно положила Александру в клинику. Может, одумается, согласится снова полечиться. И эта клиника... «Брайер Вудхолл?» Галу кивнула. «Александра, как вы знаете, сбежала. Спасибо какому-то похотливому болвану из службы безопасности. Манипулировал Александра мастерски, особенно мужчинами. Они перед ней таяли, потели, растекались, как безмозглый чай со льдом. И Александра исчезла. Это был кошмар. Мы понятия не имели, куда она подевалась. Тео и Борис повсюду ее искали, но она же умная». Умела прятаться. Мы уже потом выяснили, что она жила в каких-то трущобах в Нижнем Истсайде. Генри стрит 83. Астрид чуть с ума не сошла. Александра совсем разболелась. Астрид хотела, чтобы дочь умерла дома, среди родных. Но у нас были кое-какие подозрения насчет того, куда она пойдет. За все эти годы дня не проходило чтобы она не вспоминала этого мальчика, Хопера, годами за ним следила, знала, что у него неприятности с законом, вся жизнь под откос. Мы думали, она его как-то отыщет. А второй вариант, само собой, вы. Я? Она вами заинтересовалась, когда вы сунули нос в жизнь ее отца, а он разобрался с вами, как только и умел. Клином клин. Разобрался со мной? «Это Кордова так говорил?» В глазах ее мелькнул вызов, но она смолчала. «Это была подстава, да? Кто мне вообще звонил-то? Что за Джон?» Она пожала плечами. «Кто-то ему заплатил, он вам заморочил голову. Но то, что он говорил, что Кордова ночами ездит по школам, соблазнительная фальсификация и достаточно вульгарная, чтобы вы ее вывалили в прямом эфире, и подавились своей спесью. Наверняка для вас это был болезненный урок, мистер Магрет. Но дабы процветать, художник, подобный ему, нуждается в одной базовой вещи, и все на свете за нее отдаст. И что ему нужно? Тьма. Я понимаю, сейчас в это поверить трудно, но подлинному художнику нужна тьма. Она наделяет его властью, скрывает его. Чем меньше мир знает о нем, о его местонахождении, о его природе и тайных методах, тем художник сильнее, и чем больше банальности о нем мир съедает, тем мельче его искусство, тем оно суше, а в конце концов усыхает вовсе, съёживается, и получается не искусство, а какое то маршмеллоу с молоком за завтраком пожевать. Неужто вы считали, что он это допустит? Якобы... Умершее благоговение закрало свой голос, голос, что обычно тусклой кучки валялся в пыли, и он взлетел на крыльях восторга, расцвел красными лентами, в воздухе описал восьмерку. А еще я заметил, что за весь разговор Инес Гало ни разу не выговорил слово Кордова, ни единого разу, называла его только он или отец Александры, видимо из суеверия или же не хотела произносить имя в суе, сродни слову «бог». Она сходила в бару за бутылкой и небрежно плеснула нам обоим виски. Я между тем размышлял. Если не случалось проклятие дьявола, Кордове незачем было одержимо добиваться обмена, не требовалось ночами ездить по школам, не существовало никакой канавы с детскими вещами. Это что же? Значит, я все-таки галлюцинировал, дурь зелье перебрал. «Дабы осмыслить эту стихию по имени Александра, — сказала Гало, вновь усевшись на диван, — нужно помнить, что она была дочерью своего отца. У них была любимая семейная сказка «Румпельштильцхен». Вот так они и жили. Такие мы были. И им фантастические существа — изо дня в день превращали скучную солому в золото и тогда самой смерти. Поэтому Александра переосмыслила свою болезнь, как проклятие дьявола. Но это не только ее версия. Марлоу Хьюз и Хьюго Виллард тоже вполне уверились. Голов фыркнула Марлоу Хьюз — наркоманка. Она поверит, если сказать, что небеса розовые в горошек. Тем более... Если прессову купить в письме, какой вы горячий ее поклонник. Она проводила время с Александрой, ее захватили эти рассказни. А Виллард, вы вдумайтесь, что Александра сделала с ним? Он же совсем ума лишился, считал, что она королева преисподней, и пугался блох. Я вспомнил, как Виллард, не стыдясь, говорил, что уползал от Сандры на карачках, перепуганным ребенком таился в гардеробе. — Ладно. Работа кордовы спросил я. — Ужасы на экране. Они ведь подлинные, да? Актеры не актерствуют? Она с вызовом смирила меня взглядом. Они сами напрашивались. Я слыхал, серийные убийцы тоже так говорят. Все, кто оставался в гребне, прекрасно понимали, на что идут. Жизнь отдали бы, чтобы с ним поработать. Но если вас интересует, пересек ли он грань чистого безумия... Нырнул рыбкой в ад? Нет. Он знал свои пределы. И каковы же они? Она сузила глаза. Он никогда не убивал. Он любит жизнь. Но вы можете верить во что хотите. Вы все равно ничего не докажете. Вы все равно ничего не докажете. Странная какая-то реплика. Почти признание. Почти. Я вспомнил мальчишскую рубашечку за скорузлу не от крови а от кукурузного, по словам Фальконе, сиропа. Бесспорно, Гало сейчас подтвердил данный Шерон. Хочу я это признавать или нет? Почему исчезли все, с кем я говорил про Александру? Я позаботилась, не без гордости ответила Гало. Что это значит? Они все теперь валяются в братской могиле без надгробия? Она не снизошла до ответа, строго выпрямилась. И я же позаботилась о фотографиях из судмедэкспертизы, а потом и о теле, пока Александру не разрезали на потеху чужим, как лабораторную крысу. Я всем щедро заплатила и всех спровадила. «Откуда вы знали, с кем я говорил?» «Так из ваших же записей, мистер Магрет, удивилась она. «Вашу квартиру ограбили, вы наверняка помните. Ваши заметки очень помогли нам подвязать концы». «Ах да! Кража со взломом! Мы были в отчаянии!» — продолжала она. «Не знали, где была Александра, что с ней творилось после Брайрвуда. Знали только, что однажды ночью она забралась сюда и взяла деньги из сейфа. Я подозревала, что вы знаете больше. В конце концов, Брайрвуд нас уведомил, что вы приезжали, разнюхивали. Мы влезли к вам, хотели узнать, что вам известно». Ноутбук не вернёте часом. Это нам дорого обошлось. После ее смерти избавиться от свидетелей. Но мы пообещали ей никому не выдавать правды. Так хотел он. История Александра теперь навеки пребудет той, которую сочинила она, в которую она всегда верила. За пределами резонов, между раем и адом, между небом и землей. Скорее легенда, чем обыкновенная жизнь. Жизнь? Где суждено остаться всем прочим, включая и вас, мистер Макгрет, где поют русалки, в полголоса вставил я. Хупер говорил, что семья вечно добивалась, вечно искала русалок, самой ослепительной и коварной грани жизни, где опасности и красота, и свет. Одно сплошное сейчас. Сандра говорила, лишь так и можно жить. Инес гало отметил я, изумленно открыла рот. Видимо, не ожидала, что мне известна столь интимная подробность. Впрочем, она решила не вдаваться, лишь от души приложилась к стакану. Марлоу Хьюз передознулась, сообщил я. «Это тоже вы подстроили?» Я попросила дилера хорошенько ее припугнуть. Кто ж знал, что он ее чуть не прикончит. «Ваше сочувствие прям за душу берет». Она сверкнула глазами. ей очень повезло. Хоть из квартиры выбралась. Сидит сейчас в Малибу, в апартаментах обещаний с видом на океан, карабкается на первую, очень высокую, очень неприступную ступеньку двенадцатиэтапной программы трезвости. «А Оливии Энди кот, вы что сказали?» Она пожал плечами. «Ничего, она за границей. Но я побеседовал с ее секретаршей». Уплатил девушке небольшое состояние, чтобы она шарахлась от вас, как от чумы, и своей нанимательнице ни слова от вас не передавала. А Морган де Воль, почему у него сгорел дом? Хотел денег по страховке. обстоятельства стесненное. Двое детей, работы нет. Я объяснил, кто я такая, протянул руку помощи. Он был очень отзывчив. Если опять на него выйдете, поклянется, что в жизни не видал ни вас, ни Александру». Она удовлетворенно вздернула подбородок. — У всех есть своя цена, мистер Магрет. Даже у вас? — Тут вы ошибаетесь. Кое-кто из нас не продается? — Кто дом-то поджег? — Тео с Борисом. — Борис — давний друг семьи. — А кто курил сигареты Мурат? — Вопрос явно ее раздосадовал. — Тео. Любимая Марка его отца. И вновь она произнесла его отец, а не Кордова давала крюка, огибая опасный участок дороги. «Много лет назад», — пояснила она, — «он скупил весь мировой запас». Мурат перестали выпускать в середине тридцатых, очень редкие сигареты. «Он скупил все до последней пачки у всех захолостных коллекционеров по всему миру, любил карамельный запах, шикарную упаковку, и вдобавок это единственное, что он помнил про своего биологического отца, испанца». Отцан в последний раз видел в три года, но особенно любил, как они горят. Ни на что не похоже. В фильмах сотни кадров с ними. Дым вздымается спиралью, как живой. Клубком белых змей рвется на волю. Так он мне однажды сказал. Ее овладел неожиданный пыл. Горящие глаза возведены к потолку, губы возбужденно криются. Вспомнив про меня, Она осеклась. «Не понимаю, почему вам так важны эти детали?» Раздраженно буркнула она. «Так в них же дьявол. Вы не в курсе?» Она ответила мне взглядом, полным презрения. «Ваших раскопок, мистер Магрет, хватит на всю жизнь. Может, пора уже вылезать из шахты. Идите домой, тащите свои обломки угля или что там вы накопали. Спровадить хотите, как всех остальных?» Она невозмутимо пожала плечами. Делайте со своей информацией что угодно. Конечно, теперь ни одна живая душа вашу историю не подтвердит. Вы опять в гордом одиночестве, со своими дикими заявлениями. Ну да, одного за другим. Эта женщина устранила всех очевидцев до последнего. Невозможно не восхититься ее самодовольным педантизмом. А что с матерью Александры, с Астрид. Уехала. Куда-то в Европу. Ее драгоценное дитя мертво, а Астрид здесь больше ничего не держит. Слишком много черных воспоминаний. Но вас они не смущают? Она улыбнулась. Мне только воспоминания остались. Умру я. Умрут и они. Я поморщился, вдруг снова усомнившись в ее версии. Меня вдруг осенило. Может, напоследок, прежде чем навеки успокоиться, до меня донесся предсмертный шепоток магии. Кирины, дьяволы, сверхъестественное могущество потрясающей женщины. «Но я ездил в гребень», — сказал я. «Я туда проник». «Правда?» — скинулась Гало. «И что там?» — тут я опешил. «Что?» — от моего признания она, похоже, непритворно разволновалась». «Правильная круглая поляна, где ничего не растет», — сказал я. «Подземный лабиринт, павильоны, нетронутые съемочные площадки, все заросло и почернело. Я перешел чертов мост и увидел...» Голову возбужденно ловила каждое мое слово, ждала продолжения, и я растерянно осекся. «Кто там живет?» — спросил я. «Кто следит за поместьем?» «Ти там собаки?» Она потрясла головой. Я понятия не имею. «Что? Вы... Вы больше не работаете на семью?» «Вы не понимаете, да? Гребень отдали фанатам». «Что? Кордовитам. Гребень теперь принадлежит им. Они его заполонили. Многие живут там круглый год. Там опасный тематический парк. Его за так отдали самым преданным. Это теперь такой тайный обряд инициации. Паломничество». «Гуляешь среди его работ или в них тонешь? Пускай дерутся за гребень, ухаживают за ним, разоряют, царствуют, как заблагорассудится. Он в гребне давным-давно не бывал. Для него там все кончено. Он свою работу сделал. Возможно ли такое? Люди, что гонялись за мной, пси на эти, намалеванные спреем красные птицы, меня терроризировали фанаты? Я еле переварил эти сведения». И выбора не осталось. Я цепнул следующий вопрос, который голосом о морковкой подвесил у меня перед носом. «А где теперь он?» Я все ждала, когда же вы спросите. Она отвела глаза, вперилась в пустоту, и лицо у нее было, как у дальнобойщика, что наблюдает, как перед ним бесконечно петляет одинокая дорога. Мне внезапно привиделся тот пьяный репортер из Южной Африки, который предостерегал, что порой сюжеты заразны, что они как ленточные черви. Ленточный червь пожирает собственный хвост. Убивать бесполезно, у него нет конца, обернется вокруг, выжмет всю кровь. В первый раз Инес Гало тепло мне улыбнулась и я понял, что ошибался, потому что вот он, конец, хвост червя. Я его все-таки отыскал.